Когда бы не просил Александр помощи для своей незаконной семьи, сочувствия чеховых ему доставалось немного. Жену его Анну и детей от нее они возненавидели на всю жизнь. Александр был оставлен на произвол судьбы, а в мае мать и сестра выехали на дачу. 5 мая Антон отправился в монастырь Святые горы, куда на пасхальные праздники собралось 15 тысяч паломников. Монахи поселили его в номере с полицейским соглядатаем, который разоткровенничался и рассказал ему историю своей жизни. Все двое суток, проведенные в монастыре, Антон восхищался лесистыми холмами, церковными службами и богомольными паломниками. Рассказы, вдохновленные поездкой в святые места, пронизаны благоговением перед великолепием природы и православной патетикой скорее церковных ритуалов, чем религиозных догм. Возвращаясь в Таганрог, Антон навестил друзей юности Сашу Селиванову и Петра Сергеенко, которому через 15 лет будет суждено активно вмешаться в чеховскую жизнь. 17 мая Антон без гроша в кармане вернулся в московские холода. Он вызвал к себе Шехтеля для откровенного разговора о сестрах Яновых, пожаловался на сексуальную неудовлетворенность, а также попросил в долг 30 рублей. Затем Антон отправился в Бабкино, где его ждали мать и Маша с Мишей. Суворин, впавший в депрессию после смерти сына, оставил без внимания изданный новым временем сборник чеховских рассказов «Сумерках». Чтобы рассчитаться с Сувориным за аванс, Антону пришлось больше писать для нового времени – Так что Лейкину в то лето достались лишь четыре небольшие юморески. В петербургскую газету, в которой платили щедрее и давали больше свободы, Антон послал девять рассказов. Один из них «Его первая любовь» позже будет переработан в рассказ «Володя», повествующий о самоубийстве юноши. Как мы теперь понимаем, лучшие образцы русской короткой прозы того времени Появились на свет из необходимости вернуть одолженные 300 рублей и благодаря материалу, накопленному в поездке по южным краям. В первом чеховском стихотворении в прозе Квази-симфония Счастье слышатся и мотивы будущей степи, и звук лопнувшей струны, предвещающий крах всех надежд в пьесе Вишневый сад Чехов вполне может претендовать на звание первого русского писателя, выступившего в защиту природы. Даже злой на язык Буренин написал ему панигирик, а в столичных ресторанах номера нового времени с рассказами Чехова зачитывали до дыр. В июльском рассказе «Перекати поле» агент полиции, повстречавшийся Антону в монастыре, становится евреем выкрестом. Жит крещеный, что конь леченый, что вор прощеный — одна цена. Есть здесь и лопнувшая струна. Герой искалечен сорвавшийся в шахте Бадьей. Чеховский неприкаянный еврей замыкает вереницу так называемых лишних людей, населявших русскую литературу от Пушкина до Тургенева. Публика воздала должное попыткам Чехова воскресить эту отжившую свой век традицию — Однако наивысшее признание на сей раз пришло к нему от музыкантов, которые оценили гармонию чеховской прозы, ее ритмику, а также сонатную стройность, разработка экспозиции во второй части и ее реприза в финале, церковный рассказ «Миряне» так глубоко поразил Чайковского, что тот написал автору письмо, к сожалению, до него не дошедшее. О своем впечатлении композитор писал также брату Модесту, через которого он впоследствии и познакомится с семейством Чеховых. Будучи весной в Петербурге, Антон не захотел повидаться с женой Александра. Теперь же он давал рекомендации по почте из Бабкина. Судя по назначаемым лекарствам и температуре, Анна переносила тиф на фоне обострившегося туберкулеза то лето Антон лишь раз ненадолго выбрался в Москву на встречу со своими почитателями Ежовым и Грузинским. Кстати, Грузинский – единственный, кто сохранил в своей памяти каков Чехов в гневе. Будильник тремя номерами печатал чеховскую юмореску из записок вспыльчивого человека. Когда Антон обнаружил, что в ней без его ведома сделано сокращение – Он, подстать своему герою, спылил и наговорил неприятных вещей выпускающему редактору. Ежов уже запомнился куда более спокойный человек. У него был голос слабоватый. Смех Чехова, приятный и задушевный, говорил о том, что Чехов вообще не склонен сердиться. В нем было что-то тихое и чистое. Он положил перо, задумался и вдруг улыбнулся. Эта улыбка была особая, без обычной доли иронии, не юмористическая, а нежная и мягкая, и я понял, что это была улыбка писательского счастья. По возвращении в Бабкина Антон присматривал за Колей и в то же время взялся помогать доктору Архангельскому в составлении обзора, посвященного российским психиатрическим заведениям. Эта работа принесет литературные плоды пятью годами позже. В конце июля Коля опять сбежал из-под надзора. Шехтель докладывал о нем из Москвы. Мы поговорили по душам. И в конце концов он пришел к сознанию, что нужно бросить кувалду, и что это единственное средство, чтобы сжечь корабли и, окунувшись три раза в котел с кипящим молоком, то есть придав своей за последнее время сильно заскорузовшей внешности джентльменский лоск, войти опять в свет. И в тот же вечер хлынула кровь. Кровь не бутафорская. В этом не может быть сомнения. Я видел, как он харкал. На другой день хуже. Сегодня он присылает записку. Просит прислать доктора. Совсем истекает кровью. Чехов не поспешил в Москву на помощь брату. Однако Коля перебрался в дом на Садовой, пообещав, что не принесет с собой блох. Антон пробыл в Бабкине до сентября. Гулял по лесам, собирая крыжовник, малину и грибы. Все еще находясь под впечатлением от поездки в южные края, а также нуждаясь в деньгах, писал для нового времени степные рассказы. Занятия иного рода исключались. В не по-прежнему тараканить некого. Съел бы Яшеньку-бришку. Работы много, так что бзднуть некогда, жаловался Антон Шехтелю. В сентябре московские писатели вернулись к письменным столам. Пальмен делился с Лейкиным, а тот с Антоном своими невероятными любовными похождениями. Антону в этом смысле похвастать было нечем. Последний из его так называемых «степных рассказов» «Свирель», повествующий о высыхающих речках и выгорающих лесах Донского края, вызвал раздражение критиков. Они ожидали от чеховской прозы большей сюжетности, нравоучительности и человечности. Михайловский законодатель мнений журнала «Северный вестник» Набросился на только что выпущенный Сувориным сборник в сумерках. Вопросы без ответов? Ответы без вопросов. Рассказы без начала и конца? Фабулы без развязки? Сумеречное полутворчество. Было бы желательно, чтобы господин Чехов попробовал зажечь в своем кабинете рабочую лампу, которая осветила бы полуосвещенные лица и разогнала бы полумрак затягивающий абрисы и контуры осыпанный критическими упреками, обеспокоенный долгами и участью своих братьев Антон, впал в уныние. Глава 21. Иванов на московской сцене. Сентябрь 1887, январь 1888 года. В сентябре Антон написал брату Александру письмо со столь явными намеками на желание покончить с собой, что тот письмо уничтожил, а сам спешно взялся за ответ. «Ты пишешь, что ты одинок? Говорить тебе не с кем, писать некому? Глубоко тебе в этом сочувствую всем сердцем, всею душою, ибо и я несчастливее тебя. Непонятно мне одно в твоем письме. Плач о том, что ты слышишь и читаешь ложь и ложь, мелкую, но непрерывную». Непонятно именно то, что она тебя оскорбляет и доводит до нравственной роты от пресыщения пошлостью. Ты бесспорно умный и честный человек. Неужели ты не прозрел, что в наш век лжет все? Поставь себе клизму мужества и стань выше хотя бы на стуло этих мелочей. Я не заслужил ордена святой Анны, а он повешен мне на шею и я ношу его в праздник и в будень. Александр предлагал Антону перебраться в Петербург, но город брату был ненавистен. Суворин все еще горевал по сыну в загородном поместье, а в это время зулусы, Саки из нового времени, глумились над Дарвином и Натценом. Антон успокаивал свою совесть тем, что вместе с братом они создают солидный противовес реакционерам. Суворин не усматривал здесь конфликта. Чехов не осуждал политической программы нового времени, но сердито спорил со мной об евреях. Во всяком случае, если новое время помогло Чехову стать на ноги, то значит хорошо, что новое время существовало. Никогда не сомневался Суворин и в том, что его привязанность к Чехову была взаимной. А если Чехов меня любил то любил за что-нибудь серьезное, гораздо более серьезное, чем деньги. И все-таки, даже прикрывая иногда Чехова от нападок своих шелкоперов, он никогда не обеспечивал ему полную защиту. Чехов очень независимый писатель и очень независимый человек. Я мог бы фактами из его литературной жизни доказать, какой это прямой, хороший и независимый человек. Петербург все больше раздражал Антона. Он меньше писал для осколков. Лейкин и Белибин утомили его взаимными жалобами. Лейкин был недоволен подкаблучником Билибином с его вялостью и отсутствием аппетита, а Белибин интриганом Лейкиным с его истерией и толстым животом. Наскучила и Бабкина, и прежде всего сексуально озабоченный Алексей Киселев. Плохо было и с деньгами. За 150 рублей Антон продал братьям Вернерам права на 14 юмористических рассказов. При этом он ожидал, что Суворин возьмется издавать его более солидный сборник. В то время выгоднее всего было писать длинные пьесы, поскольку драматург получал 2% от сбора за каждый акт. Однако постановка пьесы на императорской сцене была возможна лишь после преодоления многочисленных препон. Что касалось частной сцены, то в Москве единственным заведением с приличной репутацией был лишь Театр Корша. Там играли и Лили Маркова, и Машина подруга Дарья Мусина-Пушкина. Чехов посмеивался над нелепыми пьесами в Коршерском театре. Тот бросил ему вызов, предложив написать что-нибудь получше. Актеры уверяли Антона, что у него получится, так как он умеет что называется, играть на нервах. Чехов и вправду согласился написать пьесу и вступить в общество русских драматургических писателей и оперных композиторов. Название пьесы «Иванов» было выбрано с дальним прицелом. На спектакль, главный герой которого носит самую распространенную в России фамилию, можно было заманить не менее 1% населения страны. Иванов, яркий интеллектуал, Такова его рекомендация, все четыре акта пьесы пребывает в депрессии. Еврейская девушка, на которую он женился вопреки воле ее родителей, неизлечимо больна чехоткой. Иванов увлекается дочерью своих кредиторов. В финале, в припадке ненависти к самому себе, он стреляется. Специально для театра Корша Чехов задумал мелодраматические концовки действий. Во втором действии жена застает мужа в объятиях возлюбленной. В конце третьего муж сообщает жене о том, что ее болезнь безнадежна, а заканчивается пьеса «Смертью героя». Сначала он умирал от разрыва сердца, а потом автор вложил в его руку пистолет. Нынешнего зрителя. Больше увлекает конфликт Иванова с резонерствующим врачом, который преследует его разоблачениями, и корыстным управляющим, подбивающим его на неосуществимые прожекты, эти три центральных персонажа как бы составляют единую сложную личность. Сам Чехов представлял свою пьесу как историю развития душевной болезни и при этом уклонялся от ответа на вопрос «Кто же главный герой? Подлец или жертва?» Еще более озадачил актеров под заголовок пьесы. Комедия. Пьеса появилась на свет, что называется, нечаянно. За 10 дней. Чехов заперся у себя в кабинете и пришедший к нему на первое чтение Ежов нашел автора пасмурным, задумчивым и молчаливым. В письме к нему он пьесу расхвалил, а за глаза критиковал, как Мрачную драму, переполненную тяжелыми эпизодами. Сам же Иванов ему не представлялся убедительным, и все-таки Чехов остался пьесой доволен. Она у него вышла легкая, как перышко, без одной длинноты сюжет небывалый. Понравился Иванов и Коршу, а также Давыдову, которому предназначалась да главная роль. Прочитав пьесу, он до трех часов ночи говорил автору комплименты. Двадцать лет спустя он вспоминал. «Я не помню, чтобы другое какое-либо произведение меня захватило, как это. Для меня стало ясно до очевидности, что передо мною крупный драматург, проводящий новые пути в драме». Постановка пьесы на сцене театра «Корша» возвестило о рождении чехова драматурга. Впервые из-под его пера вышло нечто большое и серьезное, хотя и он сам это понимал, не лишенное недостатков. И снова Лейкин навязывал ему недоброжелательное наставление, отговаривая его от участия в репетициях и советуя не обольщаться Давыдовым, в лукавости которого ему самому уже пришлось убедиться. Впрочем, премьера, состоявшаяся 19 ноября 1887 года, оставила у автора чувство досады. Лишь Давыдов и Глама Мещерская выучили свои роли, а некоторые актеры на вторых ролях вообще играли в подпитии. Однако публика не скупилась на аплодисменты и вызывала автора даже по ходу пьесы. Хотя финал, Смерть героя от разрыва сердца на собственной свадьбе привел зрителей в недоумение. Для второго представления Чехов финал переделал. Критик Петр Кичеев, не простивший Чехову его разрыва с будильником, в рецензии на пьесу старался ужалить начинающего драматурга побольнее. «Глубоко безнравственная, наглоциническая путаница понятий, циническая дребедень, автор — бесшабашный клеветник на идеалы своего времени, герои, негодяи, попирающие все, и божеские, и человеческие законы, сидя в окружении пустых пивных бутылок и утиного помета, высказывал свое мнение о пьесе Лейкину и Леодор Пальмин. — Во всех сценах! «Нет ничего не комического, да ничего и драматического, а только ужасная, мерзительная, циническая грязь, производящая отталкивающее впечатление». Всего в Театре Корша пьеса выдержала три представления. Благожелательности рецензентов хватило лишь на то, чтобы обеспечить ей постановку на провинциальной сцене. Обогатившись на 400 рублей, Чехов пережил и некоторое душевное смятение». Холодный прием, оказанный новоиспеченному драматургу, породил в нем сложное чувство по отношению к театру. Любовь на грани ненависти и каждая его последующая пьеса станет бомбой замедленного действия для традиционной сцены и непростым испытанием для актеров. Чем громче Чехова призывали к соблюдению условностей драматургии, тем чаще он ими пренебрегал. Провал Иванова содержит в себе зачатки триумфа дяди Вани. Отныне, в день премьеры своей новой пьесы, Чехов будет прятаться от глаз людских подальше и даже уезжать из города. После третьего представления Иванова он сбежал в Петербург и дал пьесу на прочтение Суворину. На этот раз он поселился у Александра с его выздоравливающими от Тифа домочадцами, У Чеховского брата жизненных проблем было не меньше, чем у Иванова. Смертельно больная Анна, тоскующая по своим старшим детям, изводила себя ревностью к сексуально неудовлетворенному мужу. Его дом, несмотря на присутствие прислуги и регулярно выдаваемое с Уворенным жалование, был беден и запущен, сыновья отстали в развитии и замкнулись в своем собственном мирке. Антон писал домашним, невольно подражая тону высокомерного доктора Львова. «Живу у Александра. Грязь, вонь, плач, лганье. Одной недели довольно пожить у него, чтобы очуметь и стать грязным, как кухонная тряпка». Через три дня Антон перебрался к Лейкину. Где? Наелся, выспался и отдохнул от грязи. А от него в гостиницу Москва, живя на свободе, он имел больше возможностей заводить знакомства с дамами и находить новых друзей мужского пола. В Петербурге у него появились новые почитатели. Одним из них был Иван Леонтьев, внук генерала, взявший себе псевдоним Щеглов под влиянием Морали из Крыловской басни. Пой лучше хорошо Щегленком. Чем худо соловьем, другим Казимир Баранцевич, мелкий служащий общества конно-железных дорог, отец шестерых детей, ночи напролет проводящий за письменным столом. Из болезненной скромности он в доме не имел зеркал, а героями своих сочинений выводил людей, чья жизнь была еще более тяжелой и мрачной. Билибин. Щеглов и Баранцевич в Петербурге, Грузинский и Ежов в Москве, были для Антона не только друзьями и поклонниками, но и мрачным предупреждением о том, как дорого может стоить российскому интеллигенту неспособность добиться успеха. Ставшие узниками невезения, бедности или собственной бестоланности, они превращались в литературных подъемщиков и начинали смахивать На обитателей зверинца. По словам одного из приятелей Антона, зоолога Вагнера, Чехов среди них был как слон в зоологическом саду, и когда ему удалось вырваться оттуда, их восхищение сменилось завистью. Они же так и оставались сидеть по клеткам, снедаемые унынием и ненавистью к собратьям. За всем этим зоосадом присматривал Суворин, подкармливая и подлечивая своих подопечных, Он лишь Антона выпустил на волю, подняв для него расценки до 20 копеек за строчку, выделив в своей газете больше места и благословив его на сотрудничество с так называемыми толстыми литературными журналами. Свои свои 27 лет Чехов был свободен писать то, что хочет. Чеховская пьеса Суворину понравилась. 3 декабря Антон писал родным из Петербурга. Все ждут, когда я поставлю пьесу в Питере и уверены в успехе. А мне после Москвы так опротивила моя пьеса, что я никак не заставлю себя думать о ней. Лень и противно. Успех Чехова в Петербурге еще более упрочился его последними публикациями в новом времени. Рассказ «Холодная кровь», в основу которого легла реальная история из жизни чеховского таганрогского кузена, отправка скота на продажу в Москву, получила одобрительный отзыв российского общества покровительства животным. Рассказ «Поцелуй», действие которого происходит в артиллерийской бригаде, позже подобный офицерский типаж появится в пьесе «Три сестры», вызвал восхищение военных. Герою рассказа неожиданно достается в темноте поцелуй от незнакомой женщины, которую ему не суждено узнать. Чехов так подробно изучил жизнь расквартированной Воскресенской военной части, что читатели подумали, будто он сам прошел военную службу. Однако настоящую сенсацию произвела Каштанка. Это первый из чеховских рассказов, который вскоре был опубликован отдельной книжкой. Круг читателей Чехова расширился за пределы нового времени. Теперь скорее Суворин нуждался в Антоне, чем тот в нем. На Чехова обратил взор еще один литературный патриарх, поэт Алексей Плещеев, аристократ и либерал, стоявший на эшафоте вместе с Достоевским. Вплоть до своей смерти он оставался самым внимательным чеховским критиком. Как и Суворин, Плещеев намекал на то, что готов видеть Чехова своим зятем но тот возвратился в Москву, избежав помолвки. Поздравляя Антона с наступающим Новым годом, Белибин сообщал ему. «Грузинский пишет мне, что вы сияете всеми цветами радуги от петербургских впечатлений». По совету Суворина и в угоду цензуре Чехов внес поправки в Иванова. Теперь он назвал пьесу драмой. Однако четвертое действие по-прежнему вызывало сомнения. Как сделать смерть Иванова более убедительной? Глава 22. Смерть Анны. Январь-май 1888 года. Весь январь Чехов посвятил своему шедевру. Повести «Степь». Редактор журнала «Северный вестник» Еврейного, напоминавший Антону Жареного Скворца дала ему полную свободу в смысле объема, темы, а также гонорара. За сочинение в 120 страниц Чехов получил 500 рублей аванса и 500 рублей после публикации. Доходы его утроились, и с тех пор Чеховы больше не знали нужды, хотя, бывало, тратили больше, чем зарабатывали. Одновременно отпала необходимость еженедельно поставлять рассказы в петербургские издания. Антон писал в основном для нового времени, держа на голодном пайке осколки и петербургскую газету. Повесть «Степь» подрывает все устои жанра. В ее основу положено путешествие мальчика Егорушки в город на учебу в компании дядьки, священника Христофора и возчиков, а также его встречи с представителями всех слоев общества, ожесточенным тяжкой жизнью хозяином еврейского постоялого двора, польской графиней, мятежными и покорными мужиками. Природа, ее речки, холмы, звери, насекомые настолько переполняют мальчика впечатлениями, что он заболевает, не в силах сопротивляться степной стихии. Повесть по структуре симфонична, А в описании степных пейзажей и грозы, соотносимо по настроению с частями шестой пасторальной симфонии Бетховена, сценой у ручья и грозой, захваченный воспоминаниями своего собственного проведенного в степях детства Чехов в то же время равняется и на такие литературные вехи, как Сорочинская ярмарка Гоголя и стихотворение в прозе Тургенева. Чеховская повесть стало первым его сочинением, которое может быть причислено к серьезной классической прозе. Плещеева повесть привела в безумный восторг. Опубликована она была в феврале 1888 года и произвела сильнейшее впечатление на поэтов, художников и музыкантов. Всеволод Гаршин, самый оригинальный из тогдашних молодых прозаиков, увидел в Чехове своего ровню. Критики и, прежде всего, Островский, брат драматурга, расточали непомерные похвалы. По словам Александра, первым прочел Суворин и забыл выпить чашку чаю. При мне Анна Ивановна меняла ее три раза. Увлекся старичина! От брата узнал Антон и мнение Буренина. Такие описания степи, как твое, он читал только у Гоголя и Толстого. «Гроза, собиравшаяся, но не разразившаяся, вверх совершенства, лица, кроме жидов, как живые, но ты не умеешь еще писать повестей. Твоя степь есть начало, или, вернее, пролог большой вещи, которую ты пишешь». Лейкин по обыкновению норовил испортить обедню. «Повесить мало тех людей, которые советовали вам писать длинные вещи». «Длинные вещи хороши тогда, когда это роман или повесть с интригой с началом и концом. Мое мнение такое. В мелких вещах, где вы являетесь юмористом, вы больший мастер». Работая над степью, Антон после депрессивного Иванова пребывал в бодром настроении и сам удивлялся тому, что в его новой вещи нет любовной интриги. «А я не могу без женщин!» — воскликнул он в письме к Щеглову. Два дня в январе у него ушли на рассказ Спать хочется, в котором малолетняя прислуга убивает хозяйского ребенка за то, что тот не дает ей спать. Тогда же увидели свет и две одноактные пьесы: Драматический этюд Калхас Лебединая песня и Водевиль Медведь, позже прозванный Чеховым Дойной коровой, за неизменно приносимый доход. Друзья подметили, Ряд перемен в облике Антона. Шапка волнистых волос, загадочная улыбка, возросшая уверенность в себе. В феврале Грузинский писал Ежову, «Чехов действительно похож на Антона Рубинштейна? У Чехова с Белибиным возникла холодность?» В то время как Белибин перестал подписывать свои письма «Ваша Викторина», новый друг Антона Иван Щеглов не скрывал своего восхищения. «Ни одна француженка не соблазнит так своими ласками, как вы меня увлекаете!» Друзья и близкие по-прежнему нуждались в медицинских познаниях Антона. Обследованный им Григорович решил отсрочить свой конец, уехав в Ниццу. Оттуда он присылал Чехову сюжеты для рассказов. Из Петербурга Александр слал неутешительные отчеты о состоянии жены, Мнения врачей относительно ее диагноза разделились. Александра терзали искушение и угрызения совести. У редакционной секретарши нового времени были такие бархатные, карие глазки. Он просил у Антона моральной поддержки. Анна же, страшась близкой смерти, писала в отчаянии свекрови. «Умоляю вас, пожалейте ваших внуков». «Приезжайте к нам в Петербург. Я давно уже больна, а теперь доктора находят, что мне необходимо делать операцию, что у меня нарыв или эхинококи. Спросите у Антона Павловича, он вам объяснит на печени, и мне нужно их вырезать. Чем кончится операция, Богу известно, я страшно боюсь, и во всяком случае, даже благополучным, я должна буду долго пролежать в больнице». Кто же в это время будет с моими детками? Вам будет теперь покойно у нас. Средства у Саши теперь не те, что в Таганроге. Две прислуги, нянька и хухарка. Если мне суждено умереть, так и я умру, спокойно зная, что дети с вами. Если б я заболела в Москве, я бы не боялась так. А здесь я совсем одинока. И так мне тяжело. Сделайте мне еще одолжение, поставьте от меня свечку в часовне мученика Пантелеймона и помолитесь целителю за меня. Кланяйтесь Павлу Георгиевичу и попросите и его помолиться. Марье Пал не передайте мой привет. Антона Павловича я очень благодарю за внимание ко мне и за участие. Анну обследовал самый известный петербургский хирург Ботки. В течение ее болезни была короткая ремиссия, однако к началу марта стало ясно, что она умирает от туберкулеза печени. Угроза нависла и над Колиной жизнью, не только из-за болезни, но и из-за отношений с властями, поскольку он уклонялся от призыва в армию. Связь с ним поддерживалась только через Анну Ипатьеву Гольден. Первый муж Анастасии Голден. Практически чеховский родственник пребывал в крайней нужде и был смертельно болен. Антон чувствовал себя обязанным лечить его и помогать деньгами. Сирые и убогие портили Чехову настроение. Ему так хотелось уехать от всего этого, что, покутив с приехавшим в Москву Лейкиным, он отправился с ним в Петербург в одном купе. Подробности путешествия Антон изложил брату Мише. Доехал я благополучно, но ехал скверно благодаря болтливому Лейкину. Он мешал мне читать, есть, спать. Все время стерва хвастал и приставал с вопросами. Только что начинаю засыпать, как он трогает меня за ногу и спрашивает, «А вы знаете, что моя Христова невеста переведена на итальянский язык?» столичной Москва Антона ждали Плещеев, Щеглов, и его новая издательница Еврейного. На следующий день он перебрался к Сувориным, понимая, что это его может стеснить. Рояль, физгармония, кушетка в турнюре, лакей Василий, кровать, камин, шикарный письменный стол. Это мои удобства. Что касается неудобств, то их не перечтешь. Начать хоть с того, что я лишен возможности явиться домой в подпитии из компании До обеда длинный разговор с Шеше Сувориной о том, как она ненавидит род человеческий и о том, что сегодня она купила какую-то кофточку за 120 рублей. За обедом разговор о мигрени, причем детишки не отрывают от меня глаз и ждут, что я скажу что-нибудь необыкновенно умное, а по их мнению я гениален, так как написал повесть о каштанке. У Сувориных, Одна собака называется Федором Тимофеевичем, другая — теткой третья Иваном Ивановичем. От обеда до чая, хождение из угла в угол в суворинском кабинете и философия, в разговор вмешивается не в попад супруга и говорит басом или изображает лающего пса. Чай. За чаем разговор о медицине. Наконец я свободен, сижу в своем кабинете и не слышу голосов. Завтра убегаю на целый день. «Буду у Плещеева. Кстати, у меня особый сортир и особый выход. Без этого хоть ложись до да умирай. Мой Василий одет приличные меня, имеет благородную физиономию, и мне как-то странно, что он ходит возле меня, благоговейно на насыпочках и старается предугадать мои желания. Вообще, неудобно быть литератором. Хочется спать, а мои хозяева ложатся в три часа». Антон побывал и у брата Александра, удивившись тому, что тот трезв, а дети умыты и накормлены, преодолев несколько маршей крутой лестницы, наведался Чехов и к Гаршину. Того не оказалось дома. проведя в Петербурге неделю, Антон отправился в Москву еще не зная о том, что 19 марта под влиянием тяжелой депрессии Всеволод Гаршин покончил с собой, бросившись в пролет лестницы, по которой незадолго до этого к нему подымался. Антон. Вынеся тяжкие впечатления из турецких войн, на которых он воевал солдатом, Гаршин преломил свои душевные муки в рассказе «Красный цветок». Женитьба на единственной в России женщине с образованием врача-психиатра от смерти его не спасла. Похороны Гаршина были столь же нелепы, как и его смерть. Над гробом с развязной речью выступил Лемон, автор учебника «По игре на бильярде». От нового времени с презрением третирующего либеральных писателей был лишь Александр Чехов. В память Гавшина были задуманы сразу два сборника. Между писателями возникли разногласия, в результате чего и Антон был втянут в литературно-политические игры. Однако история эта завершилась тем, что он сблизился с Короленко – писателем уже снискавшим себе славу в Нижнем Новгороде. Гаршинская проза с ее мотивами отчуждения оказала влияние на позднее чеховское творчество. Весной, как всегда, Антон рвался душой за город. Однако Пасха в том году была поздней, 24 апреля. отсутствие же кого-нибудь в светлый праздник, объяснял он в письме Короленко, у моих домочадцев считается смертным грехом. Приглашений на лето у него было много. Проехаться по Волге с Короленко, отправиться на север с Лейкиным или же в Константинополь с Сувориным. Вапкина уже не казалось столь заманчивым. Было ли дело в его досягаемости для непрошенных гостей или в сластолюбивом Киселеве и его благочестивой супруге? Чтобы утешить Киселевых, Антон согласился взять к себе на квартиру их сына Сережу, поступавшего в Московскую гимназию. Сам же он намеревался провести июль в Крыму, на новой даче Суворина, близ Феодосии, а затем направиться с его сыном Алексеем по Черному морю в Грузию, а далее по Каспийскому в Среднюю Азию. Путешествовать Антон собрался без семьи. Для близких своих он приискал дачу на Украине, в восточных меблированных комнатах, коленными соседями и приятелями. Были двое бесталанных музыкантов, которые в результате сблизились и с Антоном. Один из них, Александр Иваненко, приехав в Москву обучаться игре на фортепиано, обнаружил, что инструментов на всех не хватает. Тогда он избрал флейту и одновременно сделал первые вылазки в литературу под псевдонимом Юс Малый. Другой виолончелист Мариан Семашко из-за чрезвычайно мрачной манеры игры стал мишенью для чеховских шуток. Иваненко и Семашко были родом с Украины, из города Сумы. Они рассказали Антону о семье помещиков Лентваревых, которые, как и Киселевы, поправляли семейный бюджет, сдавая на лето дачи. Их поместье Лука в холмистой поросшей лесом местности было более южным местом, чем Бабкино, и к тому же местная река Псел изобиловала рыбой, Мише, направлявшемуся на Пасху в Таганрог, поручено было сделать заезд в Сумы и доложить о Лентваревском поместье. Впоследствии он вспоминал. «После Щегольского-Бабкина лука произвела на меня ужасно унылое впечатление. Усадьба была запущена. Посреди двора стояла, как казалось, никогда не просыхавшая лужа, в которой с наслаждением валялись громаднейшие свиньи и плавали утки, Парк походил на дикой нерасчищенный лес, да еще в нем находились могилы. Либеральные лентваревы увидели меня в студенческой форме и с первого же взгляда отнеслись ко мне как к ретрограду. Антона это не смутило. Он уже пригласил на новую дачу половину литературного Петербурга. К нему подумывал приехать Плещеев, а также перед совместной поездкой в Крым сам Суворин. Антон знал, чем заманить своего издателя. Тот был большой любитель рыбной ловли. В Петербург дежурить у постели больной Анны Антон приехать отказался, несмотря на мольбы Александра и даже назвал его гнусным шантажистом. «Необходима скорейшая медицинская помощь. Если не решаешься повести Анну Иванну к Боткину, то по крайности сходи к нему сам и объясни, в чем дело». А найдет нужным прислать ассистента. Просьбу твою передам матери. Едва ли она приедет, ибо ее здоровье не совсем хорошо. Да и паспорта нет. Она прописана на одном паспорте с батькой. Надо поэтому толковать долго с отцом. Идти к оберполицмейстеру и прочее. Весьма слабым утешением Александру были приписки других московских родичей. Приветствую, Н. Чехов. Мать горюет, что не может приехать. И кланяюсь и целую тебя, Анну Иванну и детей. Маша?» Александр в письме к Антону живописал картину домашнего ада. «Дети, как неприкаянные, ревут, пугаются, лезут к матери, которая то плачет над ними, то гонит их от себя. Прихожу я из редакции. Новая беда. Подай ей ту подлую женщину, на которой я хочу жениться, и которая намерена во имя своих будущих детей отравить Кольку и Антошку? Велит искать эту женщину в дверях, в шкафу, под столами, всюду видит я и отраву? Ты вообрази себе! Ночь, бред, одиночество, невозможность утешить, нелепые речи, внезапные переходы от смеха к плачу, сонные крики напуганных за день детей. Суди! Эскула пырода нашего... «Какое для меня время и какое горе, что мать не поедет!» Вообще, родня Александра Чехова большее сочувствие выказывала незнакомцам. Как-то раз Маша привела домой двенадцатилетнего парнишку, просившего на улице милостыню. Они с Антоном одели его. Ваня кое-что выделил из казенного добра. Собрали денег, купили билет до Ярославля и снабдили письмом к местной знаменитости поэту Трефалеву. Антону он напоминал общипанную ворону с просьбой принять участие в мальчугане. Смягчился душой к Александру один лишь Павел Егорыч. — Милый Саша, сочувствую твоему горю, но, к несчастью, ничего не могу послать тебе, только могу молиться. Советую тебе надеяться на Бога. Он все устроит к лучшему». Анну Иванну поздравляю с праздником, желаю ей поскорее выздороветь. От души прошу ее простить меня и забыть прошлое. Любящий тебя твой отец П. Чехов. Антон же в это время мечтал о том, как на псле он будет ловить судаков. — Поймать судака, — писал он Плещееву, — это высшая и слаже любви. Миша, добравшись до Таганрога, ликовал. — Мамочка, я в Таганроге! Счастлив, весел, безмятежен, доволен и отчасти, кажется, потерял голову? Тем временем положение Александра становилось все более отчаянным. Он писал, что дни Анны и Ивановны сочтены, и катастрофа неизбежна. Он умолял. «Спроси, пожалуйста, мать и сестру, не возьмут ли они ребят к себе хоть на время?» Антон ответил решительным отказом. «Плачу я за квартиру».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 Все это народ милый, веселый, но самолюбивый, с претензиями, необычайно разговорчивый, стучащий ногами, безденежный. В теперешнюю семью я не решусь взять нового человека. Да еще такого, которого надо воспитать и поставить на ноги. Это письмо порви. Вообще, имей привычку рвать письма, а то они у тебя разбросаны по всей квартире. Летом приезжай к нам на юг. Стоит дешево. Единственное, что предложил брату Антон, это поселить детей с тетей Фенечкой, пока вся семья будет на даче в Сумах. Александру пришлось принять эти жесткие условия. В письме же к дорогому капитану Щеглову от 18 апреля Антон более мягко отзывался о своем семействе. «У меня тоже есть родственный Клобок. Чтобы он не мешал мне, я всегда езжу с ним, как с багажом, и привык к нему, как к шишке на лбу. Впрочем, мой клобок, если сравнивать его с наростом, представляет из себя нарост доброкачественный, но не злокачественный. Во всяком случае, мне чаще бывает весело, чем грустно. Хотя, если вдуматься, я связан по рукам и ногам. Евгению Яковлевну беспокоило и что, хорошо ли ей будет на даче. Об этом она писала Мише. «Жаль, что наша дача неудачна». Теперь помочь нельзя, багаж на страстной неделе отослан, только бы не страшно так было жить. Ты мало написал насчет прислуг, какая цена в суммах, почем они получают в месяц. 7 мая 1888 года, в тот день, когда в Петербурге на смертном одре жена Александра Анна причастилась святых тайн, семейство Чеховых прибыло на поезде в суммы И, проехав еще три версты на извозчике, добралось до Луки. Все оказалось как нельзя лучше. Местность поэтична, флигель просторный, комнаты светлые и красивые, хозяева любезны. «Мишка наврал», — писал Антон Ивану, приглашая его с Павлом Егоровичем побыстрее приехать и захватить с собой водки. Потом он расписал прелести дачной жизни Щеглову а Ване последовали указания насчет рыболовных крючков. В письме Лейкину Антон расхваливал «сытых, веселых, разговорчивых и остроумных украинских мужиков». Здесь, после болезных и убогих крестьян из окрестностей Бабкина, он мог и не вспоминать о своих докторских обязанностях. Вскоре стали пребывать гости. Знаменитый Плещеев вызвал у хозяев священную дрожь. И все три недели, что он провел на Луке, они обращались с ним как с полубогом. Антон вспомнил о брате Александре с некоторым опозданием. 27 мая он еще раз предложил отдать его детей под опеку тети Фенечки, а также советовал больше не платить врачам Анны. Если они ждут вскрытия, чтобы поставить диагноз, то визиты их к тебе нелепы и деньги, которые они решают собрать с тебя, вопиют к небу. Детворе и Анне поклон. На следующий день, еще не получив это черствое братово послание, Александр отправил Антону короткую записку. Сегодня четыре часа пятнадцать минут дня. Анна скончалась. Ночью к ног произведет вскрытие, После похорон я немедленно отвезу к тетке в Москву детей, а сам приеду к тебе в Сумы. Тогда переговорим обо всем. А теперь пока. Будь здоров. Поклоны. Твой А. Чехов.